Глава десятая. День второго марта. На следующий день, второго марта, одному из помощников управляющего Перри удалось переправиться через реку, побывать в Джексонвилле, не возбуждая никаких подозрений, и доставить Джеймсу Бюрбенку некоторые вести. Вести эти, вполне достоверные, оказались, как будет видно из последующего, весьма важными. На рассвете того дня комодор Дюпонт бросил якорь в бухте Святого Андрея к востоку от штата Георгия. Флагманский корабль Чабиш шел впереди эскадры, в состав которой входило 26 вымпелов, а именно 18 канонерок, одно судно береговой обороны, один вооруженный транспорт и шесть обычных транспортных судов с посаженными на них войсками в составе одной пехотной бригады под командой генерала Врейкта. Генерал Шерман сопровождал эту экспедицию, как сообщал о том Жильберт. Свежая погода на море задержала в пути комодора Дюпонта, но тотчас же после того, как был брошен якорь, Дюпонт поспешил принять меры к, возможно, скорейшему занятию проливов Святой Марии. Проливы эти, довольно труднопроходимые, расположены в устье реки того же наименования к северу от острова Амалия на границе Георгии и Флориды. Наиболее значительный на острове город Фернандина защищен фортом Клинч, за толстыми каменными стенами которого находился гарнизон в полторы тысячи человек. У многих не вызывало сомнений, что южане попытаются задержать наступление северян перед этой крепостью, которую они могли успешно оборонять довольно длительное время. Предположения эти, однако, не оправдались. Помощник управляющего передавал на основании ходящих в Джексонвилле слухов, что южане не только очистили форт Клинч при подходе эскадры к бухте Святой Марии, но также Фернандину, остров Кумберленд и всю эту часть побережья Флориды. Никаких других известий более не последовало в Кестельгауз, но и этого было вполне достаточно с точки зрения особых интересов Кендлисбея. Раз северянам удалось высадиться во Флориде, завладение ими всем штатом являлось, несомненно, лишь вопросом времени. Понадобится, конечно, несколько дней для прохода Мели Сент-Джона — Но одно присутствие их на территории штата неминуемо воздействует на самозванные власти в Джексонвилле, и возможно, что Тексер и его приверженцы из опасения возмездия не дерзнут предпринимать что-либо против плантации, принадлежащей такому видному приверженцу северян, как Джеймс Бюрбенг. Вести эти заметно успокоили все семейство, непосредственно перешедшее от чувства страха к надежде скорого наступления лучшего времени. Уверенность, что Жильберт находится недалеко от них, укрепляла в госпожа Бюрбинг и Алисе надежду свидеться. Первый с сыном, второй с женихом в недалеком уже будущем, и что наступит вскоре конец их вечным тревогам за его жизнь. Действительно, в бухте святого Андрея молодой человек находился всего на расстоянии 30 миль от маленького порта Кендлисбея. Он был в то время на канонерке Оттава которое только что отличилось в одном деле, подобного которому не было еще в летописях морских сражений. Вот что именно произошло утром 2 марта и чего помощник управляющего не мог еще узнать, но что приходится передать тотчас же для лучшего уяснения последующих событий. Узнав о том, что гарнизон «Южан» оставил Форт Клинч, командор Дюпонт распорядился тотчас же направить несколько мелкосидящих судов в канал Святой Марии. Представители белой расы поспешили очистить местечки деревни и плантации, расположенные на побережье, вслед за отступлением южан. Произошла всеобщая паника, вызванная несправедливыми опасениями насилия, со стороны северян. Бегство жителей перед нашествием бригады генерала Врейкта не ограничивалось одной Флоридой, но замечалось одинаково на границе штата Георгия в полосе, заключающейся между бухтами Адоаба и Святой Марии. При подобных условиях эскадре командора Дюпонта не пришлось выпустить ни одного боевого снаряда для овладения фортом Клинч и Фернандиной. Исключение из этого составила лишь канонерка Оттава, на которой Жильберт находился в сопровождении Марса, исполняя обязанности помощника капитана. Произошло это при следующих обстоятельствах город фернандина соединен с западным побережьем флориды омываемым водами мексиканского залива железнодорожной ветвью проложенной от названного города до портового города цедер кейс рельсовый путь этот тянется сначала по берегу острова амалия и оттуда по длинному мосту на сваях переброшенному через бухту насау направляется далее По материку. Как раз к тому времени, когда Атава появилась в бухте, по мосту проходил железнодорожный поезд, в котором помещался весь состав гарнизона Фернандины с обозом, спасавшейся бегством из этого города от северян. В поезде же помещались и некоторые представители власти. Прохождение поезда по мосту было замечено на канонерке, которая немедленно направилась к мосту и открыла огонь из всех своих орудий как по мосту, так и по поезду. Жильберт, находившийся на носу канонерки, руководил огнем. Несколько снарядов удачно Попали в цель. Одна бомба, пущенная из гаубицы, попала в один из вагонов поезда, повредила оси и сцепление его с соседним вагоном. Невзирая на это, поезд продолжал свое движение вперед, оставив разбитый вагон на месте крушения и с возможной скоростью направился на юго-запад полуострова. К этому времени подоспел отряд северян, высадившийся в Фернандине. Отряд этот занял мост и захватил вагон, в котором оказались преимущественно горожане города. Пленные были доставлены к коменданту Фернандины, полковнику Гарднеру. Там их всех переписали, после чего они были помещены на одном из судов эскадры, где и содержались в течение Одних суток, затем они отпущены были на свободу. По удалении поезда от тава атаковала транспорт, нагруженный всякими боевыми припасами, находившийся в бухте, и завладела им. Пришествие это привело в уныние войска южан и все население городов Флориды, а в особенности Джексонвилля, где утвердилось убеждение в неизбежности скорого овладения северянами устьями Сент-Джона, как это уже произошло, В Сент-Марии в этом не могло быть никакого сомнения, и весьма вероятно, северяне не должны были встретить более серьезного сопротивления в Джексонвилле, чем это было в Святой Августине и во всех остальных местечках графства. Все эти соображения способны были успокоить семью Джеймса Бюрбенка появилась надежда что при подобных обстоятельствах Тексер не дерзнет осуществить своего решения приверженцы его и он сам лично неминуемо в силу готовящихся событий будут свергнуты и власть будет снова в руках достойных и почтенных людей от которых она была отнята восстанием черни очевидно что все Приведенные выводы были совершенно правильно обоснованы, а потому все рассчитывали на скорое выдворение порядка и личной безопасности. Как только последние события сделались известными персоналу Кэндлисбэя, а затем и жителям Джексонвилля, Первые из них выразили восторг свой громкими криками «Ура!», в которых немалое участие принимал и Пигмалеон. Тем не менее, нельзя было ослабевать принятых мер в обеспечении безопасности Кендлисбея до того времени, пока канонерки не появятся в водах реки. Конечно, этого нельзя было допускать ни под каким видом. К несчастью, чего никак не мог предполагать Джеймс Бюрбинг, так это то, что северянам потребуется не менее одной недели, чтобы подняться вверх по течению Сент-Джона и закрепить за собой весь фарватор. В течение же этого промежутка времени сколько еще опасностей угрожало Кэндлисбэю. Хотя комодор Дюпонт и овладел, Фернандиной, тем не менее, он вынужден был продвигаться вперед с известной осмотрительностью. В составленный им план действий входило водружение союзного флага во всех тех местах, которые были доступны судам его эскадры. Последняя была разбита им на части. Была отправлена одна канонерка в реку Сент-Мари для занятия городка того же названия и углубления приблизительно миль на двадцать в материк. Трем канонеркам под начальством капитана Гордона предложено было исследовать бухты, завладеть островами Жикиль и Сент-Симон, а также двумя городками Брунсвик и Дерриан частично оставленных их жителями. Шесть мелкосидящих в воде пароходов под командой коменданта Ставенса назначены были для завладения Джексонвиллем. Остальная часть эскадры под начальством самого Дюпонта должна была снова пойти в море, попытаться завладеть Святым Августином и установить блокаду побережья вплоть до Москита-Инлет проливы которого будут закрыты тогда для военной контрабанды. Совокупность всех этих операций требовала значительного времени и не могла быть осуществлена в продолжении 24 часов. Этим воспользовались южане и всю страну подвергли страшному опустошению. К трем часам дня Джеймс Бюрбенг получил первые известия о замышляемом против него нападении. К этому времени поспешно вернулся в Кестельгаус, управляющий Перри после осмотра границы владения, и сказал ему «Господин Джеймс, замечено приближение нескольких подозрительных личностей к Эндлисбею. С какой стороны? С северной? С северной стороны». В это же время возвращавшаяся с маленькой пристани Зерма сообщила Бюрбенку, что замечено были на реке несколько лодок, приближавшихся к правому берегу. Лодки вышли из Джексонвилля, несомненно. Вернемся обратно в Кестельгаус. Ни под каким предлогом не удаляйся оттуда, Зерма. Слушаю, господин. По возвращении домой Джеймс Бюрбинг не мог скрыть от своего семейства и друзей, что положение начало принимать опасный оборот. Нападение представлялось неизбежным, и благоразумнее было подготовить всех к нему заблаговременно. «Итак, — сказал господин Стэннерт, — эти негодяи накануне поражения, которые нанесут им северяне, осмеливаются...» «Да», — отвечал хладнокровно Джеймс Бюрбенг, — Тексер не может упустить такого благоприятного случая — отомстить нам, хотя бы ему пришлось по удовлетворению мщения своего лично погибнуть. Постепенно разгорячившись, он продолжал Неужели же преступления этого человека навсегда останутся безнаказанными? Неужели ему будет всегда удаваться избегать ответственности? Поистине можно, потеряв сначала веру в людское правосудие, сомневаться ныне в существовании правосудия на небе. Джеймс, сказала госпожа Бюрбинг, — «не рабщина Бога в то время когда мы можем только и рассчитывать на его милость и помощь. Предадим судьбу нашу в его руки, добавила Алиса Стеннард. Джеймс Бюрбинг, к которому снова вернулось его обычное хладнокровие, приступил к принятию мер для обороны Кестельгауза. Предупреждены ли негры? Спросил Эдуард Кэррелл. Они сейчас будут предупреждены. — отвечал Джеймс Бюрбинг. «Необходимо, по моему мнению, ограничиваться защитой ограды отдельного парка и жилого дома, вероятно, осаждающих большое число, и нам невозможно помышлять остановить большую вооруженную толпу на границе владения». Следует стянуть всех наших защитников в палисад. Если последний, к несчастью, не выдержит натиска, будем надеяться, что Кестельгаус устоит против разбойников Тексера, как ему удавалось устоять против шаек индейцев. Жена моя Алиса и Дей, а также Зерма, которой я поручаю всех троих, пусть не покидают Кестельгаус, не получив на то приказание моего. Если окажется слишком большая опасность, то все приготовлено, чтобы они могли спастись по тоннелю, ведущему к бухточке Марино на Сент-Джоне. Там будет ожидать их лодка с двумя нашими людьми, и ты постараешься, Зерма, подняться вверх по реке и укрыться в шатре на скале Кипарисов. А ты, Джеймс, а вы, отец. Госпожа Бюрбинг и мисс Алиса взяли за руки одна Джеймса Бербенка, другая Стеннарда, как будто уже настала минута бегства из Кестельгауза. «Мы сделаем все возможное, чтобы присоединиться к вам, когда убедимся в невозможности дальнейшего сопротивления», — сказал Джеймс Бербенк. Но необходимо чтобы вы дали мне обещание укрыться на скалеке Парисов, если опасность будет очень велика. Мы будем тогда чувствовать себя гораздо более смелыми и храбрыми, чтобы дать отпор этим негодяям до последнего ружейного патрона. Все эти меры для обороны были единственно возможны в случае вторжения большой толпы нападающих в парк и непосредственных действий их против Кастельгауза. После этого Джеймс Бюрбинг принял меры к сосредоточению персонала для защиты. Перри и помощники управляющего кинулись по баракам собирать людей. Не прошло и часа, как вооруженные негры собрались у полисадника. Жены и дети их скрылись предварительно в окружающих Кендлис-Бей лесах. К несчастью, средства обороны Кестельгауза были в настоящее время довольно ограничены. С начала военных действий было почти невозможно приобрести оружие и снаряды в достаточном количестве для обороны плантации. Тщетны были попытки купить их в Джексонвилле, приходилось ограничиваться оставшимися запасами, собранными еще во время набегов индейцев. И весь план Джеймса Бербенка состоял в том, чтобы главным образом оградить Кастельгаус от поджога и вторжения в него. Не представлялось никакой возможности, да он и не помышлял об этом, защищать все владение и помешать уничтожению лесных дворов, мастерских, бараков, а также опустошению всей плантации. Он был в состоянии выставить только 400 негров против нападающих, да притом защитники его были недостаточно хорошо вооружены. Лучшим стрелкам разданы были несколько дюжин ружей после того, как наиболее дальнобойные ружья оставлены были для Джемса Бюрбенка друзей его, Перри и помощников управляющего. Все направились к входным воротам. Негры были расставлены с таким расчетом, чтобы оказать возможно большее сопротивление штурму полисадника, защищаемого, кроме того, водами речки, омывающей нижнюю часть полисадника вокруг всей ограды. Само собой разумеется, что среди всей этой суматохи Пигмалион очень суетился, бросался то в одну, то в другую сторону, казался чрезвычайно занятым, не принося никому и ничему ни малейшей пользы. Он очень похож был тогда на клоуна ярмарочных цирков, представляющих, что они все делают, тогда как мешают всем, к общему удовольствию публике считая себя назначенным для специальной защиты оставшихся в доме пик и не помышлял присоединяться к числу наружных защитников никогда не чувствовал он большего переполнения всего существа своего преданностью джеймсу бюрбенку как в этот день все приготовления были закончены в ожидании нападения вопрос был с какой стороны произойдет последнее. Оборона могла быть легче организована в случае появления нападающих с северной стороны плантации. В случае нападения со стороны реки оборона представлялась значительно труднее, так как Бэй не был огражден с этой стороны. Высадка представляется всегда делом нелегким. Во всяком случае, понадобилось бы довольно значительное число лодок, чтобы успеть доставить за короткий промежуток времени достаточно сильный вооруженный отряд с одного берега реки на другой. Вот о чем рассуждали Джеймс Бюрбинг, Кэррель и Стэннерт, поджидая возвращение лазутчиков, посланных на границу плантации. Выяснение этого столь важного для осажденных вопроса должно было вскоре последовать. В половине пятого дня лазутчики поспешно отступили с северной границы плантации и сообщили о ниже следующем. С севера направляется к Кемдлисбэю отряд вооруженных людей. Не было еще возможности определить, составлен ли был этот отряд из милиции, графства, или же в него вошла исключительно чернь, привлеченная к участию в исполнении приговора Тексера над новыми освобожденными рабами ожиданиями предстоящего грабежа плантации. Во всяком случае, численность отряда превышала тысячу человек, и нельзя было помышлять, оказать им успешное сопротивление. Была одна надежда, что в случае прорыва первой оборонительной линии ограды из палисадников Кестельгаус будет в состоянии оказать более продолжительное и действенное сопротивление. Было очевидно, что наступающая колонна предпочла, не подвергая себя опасности, неизбежной при высадке в маленькой пристани или на берегу реки вблизи Кемлисбея, переправиться через реку ниже Джексонвиля, употребив для всего около пятидесяти лодок, каждый из которых пришлось совершить три или четыре раза переезд от одного берега к другому. Распоряжение Джеймса Бюрбенка отступить всему составу защитников плантации к ограде Кестельгауза оказывалось вполне целесообразным, ибо не представлялось никакой возможности с имеющимися в его распоряжении средствами задержать натиск толпы на границах плантации, в пять раз превышающий численность защитников и лучше их вооруженной. Кто же управлял? действиями нападающих. Сомнительно было, чтобы лично Тексер принял на себя эту роль, ибо, вероятно, ввиду угрожающего ему приближения северян, он не дерзнул явно стать во главе шайки-разбойников. Если, тем не менее, предположения эти были ошибочны, то, вероятно, он надеялся спастись в южной части штата – Может, даже и далее, в Евергладах, этой отдаленной местности Южной Флориды, где представлялось очень затруднительным поймать его после того, как ему удастся осуществить свое мщение, разорить плантацию, убить или захватить в свои руки все семейство Бюрбинг. Возможность подобного исхода, предстоящего столкновения, наиболее опасного из всех, должна была в особенности заботить Джеймса Бюрбинга. Изыскивая средства к спасению в случае невозможности отстоять Кестельгаус, он и остановился на известном уже решении, поручив жену, дочь свою и Алису Стэннерт преданности Зермы направить их всех, в убежище скалыки Парисов, где он и друзья могли впоследствии попытаться присоединиться к ним и выжидать восстановления спокойствия и безопасности честных граждан армии Северян. Для осуществления этого решения была заготовлена лодка, скрытая в камышах на берегу Сент-Джона вблизи выхода из туннеля. Лодка порученная двум неграм, благодаря которой возможно было установить сообщение кастельгауза со скалой кипарисов. Но до разлуки, если таковая окажется неизбежной, необходимо было защищаться, задержать нападающих в течение нескольких часов хотя бы до наступления ночи. Тогда, возможно, благодаря наступающей темноте лодке удастся незаметно подняться вверх по течению реки, не опасаясь преследования со стороны подозрительных лодок, шныряющих взад и вперед вблизи плантации.